вокруг места имене. История языка может многое объяснить. Например, почему мы склоняем он, его, ему, им или ей, её и тому подобное. А в речи прибавляем иногда к этим формам звук н. Подошёл к нему, сравнение, дал ему. Зашёл за ними, сравнение, забыт ими. Разговаривал с нею, сравнение, куплен ею и другое пришёл к нему, беседовал с ими. Так говорят люди, незнакомые с нормами литературного языка. Когда же появляется начальная н и откуда оно берётся? Понаблюдайте за местоимениями, и вы увидите, что н появляется после предлогов: от них, к нему, с нею, за ними, вокруг них, перед нею, посреди них. Но не после всех предлогов. После предлогов благодаря, согласно, Вопреки на встречу. Звук н не появляется. Несколько столетий назад, в то время, рассказы, которым обычно начинают словами жили были, предлоги в, к и с имели такой вид: в твёрдый знак н, читалось как вн, кн, сн. То есть состояли из трёх звуков, вроде наших под, над двух согласных и одного особого, ослабленного. То есть как бы глухого гласного твёрдый знак, и образного звука. Старинный облик этих предлогов лингвисты обнаруживают даже в некоторых словах сейчас. Так, по сути, внутри связано по происхождению с существительным утроба, а глагол внушить происходит от слова ухо. Древнерусский облик этих слов внутри, то есть вн утробе и внушить, то есть вн уши. Хорошо показывает, как выглядел предлог, приставка: в, вн. И тогда писали вн её, кн ему, сын имя. А затем предлоги упростились, приобрели постепенно современный вид. Сначала в с твёрдым знаком, к с твёрдым знаком, с с твёрдым знаком. Позже в, к, с. Ведь мы и теперь знаем предлоги, у которых то пропадает, то вновь появляется один или два звука, буквы. Без и безо, над, надо, о, об, обо и другое. Конечная «н» предлога так легко и прочно соединялась с начальной гласной местоимения, что в конце концов стало осознаваться как часть этих местоимений. Стало начинать местоимения, когда они стояли после предлогов. Начальная н местоимений чувствуют свою старую родственную связь с предлогом и появляется при наличии перед местоимением предлога. Нет предлога нет этого н. До сих пор мы говорили лишь о трёх предлогах: в, к, с. Только эти предлоги и имели на конце н. После других предлогов н в местоимениях стало появляться по аналогии. Перед предлогами благодаря, согласно, вопреки и других его нет, потому что они образовались сравнительно недавно из других частей речи. И на эти предлоги пока закон аналогии не распространился. Посмотрите ещё раз внимательно на таблицу склонения местоимений третьего лица. Что общего между основами именительного и косвенных падежей? У косвенных падежей есть ещё что-то общее. Е или и начальное, а именительный падеж стоит совершенно обособленно. У родственных слов обязательно должна быть общая часть, корень слова. Например, «стол», «столица», «застольный» и так далее. А здесь? Есть ли хоть одна общая буква у слов «он» и «ему» или «им»? У местоимений «она» и «её», «ей», «ею». Создается впечатление, что именительный падеж не связан с косвенными. Но ведь они считаются формами одного и того же слова. Опять загадка. И с новой историей языка объясняет нам это явление. В древнерусском языке для указания на лицо, о котором шла речь, употреблялись указательные местоимения: и для мужского рода я, для женского е, для среднего. Косвенные падежи, которых его, ему, ей и так далее, сохранились до сих пор. Но и эти местоимения не вполне удовлетворяли наших предков. Можно легко заметить, что, к примеру, именительный падеж мужского рода и совпадал с союзом «и», именительный падеж женского рода «я» с личным местоимением первого лица «я». Чтобы избежать путаницы, чтобы скорее можно было понять друг друга, вместо «и», «я», «е» стали использовать именительный падеж другого, указательного местоимения «он», «она», «оно». Это указательное местоимение имело значение и склонялось как местоимение тот. Именительный падеж он, родительный оного, дательный оному, творительный оным, предложный об оном. Таким образом и возникли две совершенно различные основы: именительный падеж от одного указательного местоимения он, она, оно, косвенные от других, от старых и я, е. Именительный он, родительный его, дательный ему. А что стало с формами косвенных падежей указательного местоимения он, она, оно, когда их покинул именительный падеж? Они долго ещё употреблялись в своём основном, указательном значении, постепенно выходя из речи, но некоторые дожили и до наших дней. Мы сейчас говорим во время оно, во времена они. Эти формы отличались ударением. Он и гражданин в раническом смысле, и тому подобное. Немало загадок мы найдём и в склонении прилагательных, в сложении частей речи. Вероятно, вы уже замечали, что падежные окончания прилагательных вроде синий очень похожи на косвенные падежи местоимений третьего лица. Родительный падеж синего, его. Дательный синему, ему. Синей ей творительный синими имя что же объединяет прилагательные и местоимения в современном русском языке качественные прилагательные бывают и полными и краткими так было и в древнерусском языке только там краткие прилагательные употреблялись значительно чаще чем теперь они не только изменялись по родам и числам но и склонялись например в мужском роде именительный добрый молодец родительный Добро-молодца, дательный, добру-молодцу и так далее. Сравните застывшие, превратившиеся в устойчивые сочетания. По белу свету, на босу ногу, средь бела дня, мал-мала-меньше и другое. Надо еще сказать, что в женском роде краткие прилагательные оканчивались на «а» – «добра», в среднем на «о» – «добро». Краткие прилагательные были возможны и в тех случаях, когда теперь употребляем только полные. Например, камин, камина, камину. Деревян, деревяна, деревяно. Поэтому и читаем в древнерусских памятниках: терем камин, заложишь град деревян, бебо уже время зимно. И там уподобное. Краткие прилагательные в древности обозначали некоторый общий признак. Добр молодец обозначало вообще доброту какого-то молодца. Если же нужно было указать, что не какой-то вообще, а определённый, известный уже, этот молодец добр, то к краткому прилагательному присоединялось личное указательное местоимение третьего лица. О них уже было сказано. И мужской род, я женский род, е средний род. Эти однобуквенные местоимения примерно соответствовали нашим этот, это. Это. Таким образом получалось следующее соответствие. Добр и и. Человек. Этот человек добрый. Добра и я. Девушка. Эта девушка добрая. Добро и е. Сердце. Это сердце доброе. Полные прилагательные образовывались в мужском роде. Добр и и, добрый. В женском роде «Добра» и «я» – «добрая», в среднем роде «добро» и «е» – «доброе». Так же было и в косвенных падежах. «Родительный» – «добра» плюс «его» – «добра его». «Дательный» – «добру» и «ему» – «добру ему» и так далее. Как видим, полные прилагательные образовывались просто, но сам способ был громоздким. Поэтому скоро начались различные фонетические изменения, упрощение. Вместо первоначальных доброе его, синее его, добру ему, синю ему, добрые, синие и так далее, стало доброго, синего, доброму, синему, добрый, синий и так далее. Вот что получилось из сложения двух частей речи.